Фердинанд Ходлер. Годы жизни 1853-1918. Выступление иенских студентов в 1813 году. 1909, Университет Иена. Фердинанд Ходлер один из самых значительных швейцарских художников, яркий представитель европейского модерна и символизма. Родился в Гюрцелине, недалеко от Берна. В семье Плотника начал учиться рисованию у отчима, Готлиба Шлюбаха, художника-декоратора, затем брал уроки живописи у художника-пейзажиста Фердинанда Зоммер-Колье в Туни. В 1871 году пешком пришёл в Женеву, где поступил в школу изящных искусств, занимался у Бартолеми Менна. В 1889 году приобретает популярность после показа работ на Всемирной выставке в Париже. Основные произведения: Мужественная женщина, 1886, Ночь, 1890, Эвритмия, 1895, Выступление иенских студентов, в 1813, году 1909. Картину, посвящённую патриотическому порыву Йенских студентов во время национально-освободительного движения Германии против Наполеона, швейцарскому художнику Фердинанду Ходлеру, одному из виднейших представителей европейского модерна, заказала администрация Йенского университета. Когда в 1909 году полотно доставили заказчикам в Иену, горожане встретили его с полным восторгом. Начав работу над заказом, Ходлер обратился к принципу повторности, который считал основополагающим для монументальной живописи. Он был уверен, что повторяемость элементов помогает усилить впечатление. Этот принцип полностью воплощён в верхней части картины, где художник размещает шесть почти идентичных групп вооружённых людей. Их фигуры, словно замершие во время марша, одновременно и и передают какое-то массовое поступательное движение не конкретных людей, но некой человеческой общности. Кроме повторяемости элементов, Ходлер считал очень важным для монументальной живописи принцип симметричности, что также прекрасно видно на полотне. Художник чётко делит его пополам, причём по горизонтали. На картине отсутствует глубина заднего плана. Фигуры персонажей Похоже на скульптурный фриз и лишены индивидуальных характеристик. Нижнюю часть художник делит ещё и вертикально пополам, причём в каждой половине присутствуют три человеческие фигуры, из них по одной с каждой стороны частично скрыты за корпусами лошадей, и две лошади. В последний период творчества, к которому относятся и выступление иенских студентов, Ходлер предполагал, что в подобных монументальных композициях исключительно важная роль должна принадлежать контуру и линии. В полной мере он использовал выразительные свойства контура для изображения не только шагающих фигур в верхней части картины, но для демонстрации динамики персонажей, готовящихся оседлать лошадей в нижней части работы. Ходлер подчеркивает контурность изображений, облачая иенских студентов в чёрные одеяние. Ему удаётся сделать героев одновременно статичными и динамичными, будто они артисты балета, фиксирующие свои движения для того, чтобы подчеркнуть их значимость. Картина практически монохромна, построена на контрасте чёрного и белого. Два более ярких пятна это лошади рыжей масти, которые немного разбивают жёсткую колористическую структуру. В выступлении иенских студентов Ходлер действительно создаёт идеальное монументальное произведение, где нет личностей и индивидуальностей, но есть некая человеческая общность, где отсутствует конкретное событие, но есть глобальный исторический процесс. Кстати, всеобщее восхищение заказчиков картиной длилось недолго. Когда через пять лет началась Первая мировая война, и Германия произвела варварскую бомбардировку собора в Реймсе, в ответ на этот акт вандализма швейцарская газета Трибюн де Женеф поместила письмо протеста, подписанное самыми известными деятелями культуры и науки, среди которых была и подпись Ходлера. Сразу после этого он стал врагом немецкой нации. На волне этих высказываний ректор Йенского университета Эрнест Геккель предложил продать выступления студентов, а вырученные деньги раздать инвалидам войны или передать на иные военные нужды. До этого правда дело не дошло, и картину просто забили досками. Её вновь раскрыли только в 1919 году, когда после поражения в войне патриотический пол немцев несколько поубавился. Выступление женских студентов в 1813 году Фердинанда Ходлера стало значительным монументальным произведением 20 века, которое оказало огромное влияние на дальнейшее развитие этого художественного жанра.